когда южане разбились на длинные шеренги, попадая как по волшебству каждый на свое место, и приготовились прикрыться повизами, щитами во весь рост, которые они ставили перед собой, у меня как-то странно защекотало в горле, и захотелось пойти домой глотнуть чего-нибудь покрепче воды. Но, глянув в бок, я увидел достойного воителя из Кинфанса натягивающего тетиву своего большого лука, и мне подумалось, что будет жаль, если он потратит стрелу на верного шотландца, когда перед нами так много англичан. Вот и остался я стоять, где стоял, в удобном таком уголке между двумя зубцами. Англичане продвинулись вперед и натянули тетивы не на грудь, как натягивают ваши горские удальцы, а на ухо, и не успели мы призвать святого Андрея, как полетела в нас целая стая их ласточкиных хвостов, стрел оперенных на две стороны. Я зажмурился, когда они в первый раз подняли свои луки, и, надо думать, вздрогнул, когда стрелы застучали о парапет. Но поглядел я вокруг, и вижу, никто не ранен, кроме Джона Скволлета, городского глашатая, которому длиннющая в суконный ярд стрела пробила челюсти. Тут я собрался с духом и выстрелил в свой черед с доброй охотой и точным прицелом. Коротышка, в которого я метил, он как раз выглянул из-за щита, упал с моею стрелою в плече. Мэр крикнул «Недурно прошил Саймон Гловер». «За святого Иоанна и за город его, собратья мои мастера!» — закричал я, хотя тогда я был только еще под мастерьем. И поверишь ли, до конца битвы, а завершилась она тем, что враг отступил, я, знай себе, натягивал тетиву и выпускал стрелы так спокойно, как будто стрелял в мишень, а не людям в грудь. Тут я стяжал в некотором роде славу, и после мне всегда думалось, что когда явится в том нужда, сам я зря не полез бы, не уроню я эту свою славу. Вот и все, что могу я тебе рассказать о моем воинском опыте. Случалось, грозили мне другие опасности, но как благоразумный человек я старался их избегать. Когда же уклониться было невозможно... Я смотрел им в лицо, как должно порядочному гражданину. Держи голову высоко, иначе в Шотландии не проживешь. «Я понял твой рассказ», — сказал Эхин. «А моему вряд ли ты поверишь, зная, из какого я племени и чей я сын. Хорошо, что старый вождь лежит в могиле, где никогда не узнает о том, что услышишь ты». «Смотри, отец мой, огонь, который я принес, едва светит. Гореть ему осталось несколько минут. Но пока он не угас, я должен сделать свое мерзкое признание». «Отец, я трус». Слово сказано, наконец, и тайной моего позора владеет другой. «Молодой человек» паник как бы в обморке вызванном мукой рокового признания. Гловер, движимый и страхом, и состраданием, принялся приводить его в чувство. И это ему удалось, но самообладание он ему не вернул. Канахар спрятал лицо в ладони, и слезы, обильные и горькие, покатились по его щекам.